Дэн Браун, «Тайна и Тайн», глава 34. Саша Весна открыла глаза. С момента припадка прошло несколько минут, и теперь она, казалось, начинала приходить в себя. «Спасибо», – прошептала Саша, глядя на него. «Прошу прощения», – сказал Лэнгдон, – «я не смог найти ваше лекарство в сумочке». «Все в порядке», – ответила она. «То, что мне нужно, в потайном кармане. Я в порядке». Лэнгдон помог ей сесть, прислонив спину к капсуле, и Саша осторожно размяла пальцы рук и ног, словно пытаясь вернуть контроль над телом. Рабочее пространство теперь было совершенно тихим, вентиляторы и предупредительные сигналы прекратились сразу после остановки процесса ЕПР. Саша вновь облокотилась на капсулу и, кажется, снова погрузилась в себя, закрыв глаза и глубоко дыша, будто ей все еще нужно время, чтобы прийти в себя. Через десять секунд она открыла глаза, и Лэнгдон поразился перемене в ее взгляде. Он стал тверже и более сосредоточенным, словно она заставила себя забыть о боли и двигаться дальше. «Мне нужно воды, пожалуйста», — сказала Саша. И голос ее теперь звучал увереннее. «Конечно». Лэндон вскочил, вспомнил, что сухость во рту — один из самых частых симптомов после приступа. «Мой кабинет», — она махнула рукой в сторону двери. Моя бутылка с водой. Лэндон развернулся и поспешил мимо рабочего стола, заметив на нем кожаный портфель. Портфель Геснер из бара прошлой ночью. Он двинулся дальше, по коридору к офисному помещению, где схватил бутылку с кириллической надписью. Она была почти пуста, и по пути обратно Лэндон зашел в лабораторный туалет, чтобы наполнить ее. Умываясь, он смотрел на свое усталое отражение в зеркале, стараясь успокоить нервы. Обнаружение тела Геснер было ужасающим, но ее смерть также усилила страх Лэнгдона за безопасность Кэтрин. Где она сейчас? Его внезапно охватил поток тревожных мыслей. Он увидел портфель Геснер возле капсулы и вспомнил, как она говорила прошлой ночью, что ей нужно вернуться в лабораторию. По какой-то причине после выпивки. Вполне возможно, что Кеснер уже была заперта в капсуле, когда Кэтрин пришла сюда на их встречу в 8 утра. Неужели Кэтрин столкнулась с нападавшим на Геснер? Когда вода с бульканием наполняла бутылку, мелькнувшее движение позади Лэнгдона привлекло его внимание. Прежде чем он успел оторваться от раковины, чья-то железная хватка схватила его за предплечье, резко вывернула руку назад и прижала его голову к зеркалу. Бутылка с водой упала на пол. «Где они?» – потребовал мужчина, упираясь плечом в спину Лэнгдона и прижимая его голову к зеркалу. Лэнгдон почувствовал, как ствол пистолета врезается ему в ребра, а в зеркале мелькнуло грубое лицо лейтенанта Павла. «Где Геснер и Соломон?» – повторил офицер Узи, еще сильнее заламывая Лэнгдону руку. «Я знаю, что они здесь. Еще и кто-то только что прибыл». «Кэтрин не здесь!» — сквозь стиснутые зубы выдавил Лэндон. «А Гесснер мертва!» «Чушь!» — заорал Павел. «Очень похоже на своего начальника!» Лэндон задумался. «Не направляется ли сюда Яначик? «С какой стати мне врать?» — хрипло спросил он, боясь, что его рука сейчас сломается. «Последний шанс!» — прохрипел лейтенант. Дожимая локоть Лэндона почти до предела. «Скажи, где...» Раздался глухой металлический удар, и хватка Павла тут же ослабла, он рухнул на пол, а его пистолет отлетел в сторону. Лэнгдон обернулся и увидел за собой Сашу Весну, с тем же огнетушителем, которым она угрожала ему раньше. В ее глазах читался страх, когда она смотрела на лежащего без движения лейтенанта УЗИ. «Я не знала, что делать», — проговорила она, — «он причинял тебе боль». Лэнгдон посмотрел на Павла. Крови у него не было, но человек определенно был без сознания. «Все в порядке», – с трудом сказал он, бережно забирая у Саши баллон и ставя его на пол. Его рука еще ныла. «Кто это?» – спросила она. «Лейтенант УЗИ», – ответил Лэндон, подобрав пистолет Павла и убрав его в раковину подальше. «Ему нужен врач». «С ним все нормально», – сказала она. «Травма теменной области». Он будет без сознания несколько минут, а потом будет жутко болеть голова. Лэнгдон напомнил себе, что Саша работает с ученым, изучающим мозг. Но как он сюда попал, потребовала Саша. Лэндон не знал. Возможно, команда подрывников из УЗИ уже прибыла и взломала дверь. Сигналы тревоги в лаборатории были громкими, и он мог не услышать проникновения. А теперь я напрямую связан с нападением на лейтенанта УЗИ. «Саша, мне нужно как можно быстрее добраться до посольства США», сказал Лэндон, перебирая в голове варианты. «Там есть человек, который помогал мне. Майкл Харрис». Саша удивилась. «Я знаю Майкла. Он мой близкий друг». «Ты его знаешь?» Лэндон был поражен, что Харрис ни разу не упомянул о знакомстве с ассистенткой Бритты Гесснер. «Мы не афишируем нашу дружбу», объяснила Саша. «Сотрудник американского правительства, чистокровная русская». Конечно, до Лэндона дошло. Политика – это восприятие. Учитывая растущую враждебность между США и Россией, тратить время на встречи с русской лаборанткой для сотрудника посольства выглядело бы подозрительно. «Так или иначе, мы не можем пойти в посольство отсюда», – сказала она. «Это слишком опасно. УЗИ уже поставит там засаду, проверяя каждую подъезжающую машину». «Лучше напишем Майклу, чтобы он забрал нас у меня в квартире, на служебной машине посольства. Так будет безопаснее». Лэнгдон подумал, что для женщины, только что перенесшей серьезный припадок, Саша весна мыслит яснее, чем он. «Тогда в ее квартиру», – решил он, благодарный за помощь и надеясь, что скоро сможет связаться с Кэтрин. «Есть ли другой выход, кроме входной двери?» «Нет, это единственный путь», – ответила Саша, забирая пистолет Павла из раковины и убирая его в свою сумку. «Подожди», — встревожился Лэнгдон, — «я не уверен, что брать оружие УЗИ... Я не собираюсь применять его, но этот агент очнется через минуту, если он решит пойти за нами, лучше, чтобы у него не было пистолета». «С этим трудно поспорить», — подумал Лэнгдон. Павел уже застонал и начал шевелиться. Саша достала свою малиновую бутылку для воды, помятую сапогами Павла во время схватки. Она задумчиво посмотрела, Бригита дала мне это», — сказала она, когда они вышли в коридор. «Чтобы я не забывала пить воду. Я вечно забываю. Тут написано «пей воду». Саша оставила бутылку у входа в свой кабинет и повела Лэндона к лестнице, где они молча поднялись на верхнюю площадку. Он надеялся, что Яначек не ждет их в холле. Наверху они подошли к двери с электронным замком, от которой Лэндон наполовину ожидал увидеть сорванные петли. Этого не произошло». Осторожно Саша заглянула в маленькое окошко. Не увидев ничего подозрительного, она отворила дверь и осмотрелась. Двигаясь за ней, Лэнгдон вышел в ледяной пустынный холл. Как только дверь на лестничную клетку закрылась, панель безопасности радостно пискнула и загорелась красным. Хрустя осколками стекла, Лэнгдон и Саша вышли на аллею. Вокруг царила тишина. Седан Яночека по-прежнему стоял у входа, но самого капитана нигде не было видно. Саша на секунду задумалась, идем за мной. Она свернула направо, подальше от бастиона и остановилась у пролома в подпорной стене. Затем они спустились по каменной лестнице, которая вывела их на заросший деревьями склон. Это место было не таким крутым, как обрыв вокруг двора бастиона, но снег под ногами оказался скользким, а его туфли на гладкой подошве совсем не держали грунт. Сегодняшний наряд Лэнгдона, свитер Далли и легкие ботинки он выбрал, ожидая визита в научную лабораторию, а не побега по горе. Прокладывая путь среди деревьев, он сосредоточился только на одном – спуститься невредимым. Теперь он понял, что этот склон ведет прямиком к парку Фалиманка, оттуда, надеялся он, можно взять такси до квартиры Саши. Голем видел, как американский профессор неуклюже пробирается сквозь деревья вниз к парку Фалиманка. Неожиданное появление Роберта Лэнгдона в бастионе этим утром вместе с сотрудниками УЗИ внесло в планы Голема множество корректировок. Его план проникновения в порог требовал небольшой задержки, зато открылась новая возможность. Возможность, которую я не собираюсь упускать. Осторожно спускаясь по скользкому склону, Голем был уверен, ни Лэндон, ни Саша даже не подозревают о его присутствии. Глава тридцать В лобби Four Seasons пахло розами, прямо как те розы, которые мне дарил Майкл, промелькнула в голове у Даны Даник, пока она шла к стойке регистрации. Она уже осмотрела лобби и ресторан отеля, но ни Майкла, ни его прелестной подружки нигде не было видно. «Наверху». Подойдя к администратору, Дана натянуто улыбнулась и протянула ему свое удостоверение сотрудницы посольства США. «Доброе утро, сэр», – сладким голосом произнесла она. «Простите за беспокойство. Я работаю в посольстве США в Праге, и мой начальник, Майкл Харрис, сейчас остановился в вашем отеле». Он попросил срочно передать ему кое-что. «Вы не видели его около 15 минут назад? Он высокий афроамериканец с...» «Да, конечно» ответил мужчина, возвращая удостоверение. «Мистер Харрис находится в королевском люксе наверху. Хотите, чтобы я передал ему что-то?» «Нет, спасибо», – отказалась Дана. «Это конфиденциальные дипломатические документы, которые я должна вручить лично. Напомните, пожалуйста, номер королевского люкса». Портье объяснил, как пройти в заднюю часть отеля, и через минуту Дана уже поднялась по отдельной лестнице и стояла в прихожей перед самым дорогим номером. «Серьезно, Майкл?» «Королевский люкс?» Дана постучала тихонько и позвала. «Уклыд! Горничная!» Ей не терпелось увидеть лицо Майкла, когда она войдет внутрь. Прислушавшись у двери, она явно различила шаги в номере. «Горничная!» — позвала она снова, на этот раз стуча громче. К двери подошли, ее приоткрыли. И в щель выглянули знакомые глаза вишенки. «Извините», — сказала женщина с моста, — «не могли бы вы зайти по...» Дана с размаху толкнула дверь, и миниатюрная женщина шлепнулась на пол. Дана ворвалась в люкс, прямиком пройдя через гостиную в явно угадывающуюся хозяйскую спальню. Пусто. Дана проверила главную ванную. Пусто. Ни малейших следов Майкла. В номере был беспорядок. Выдвинутые ящики комода, распахнутые чемоданы, приоткрытый сейф, словно здесь что-то искали. Когда Дана вернулась в гостиную, ямочки на щеках той женщины ждали ее. Впрочем, гораздо больше внимания приковывал матово-черный пистолет, направленный прямо в лоб Даны. Господи! Я спрошу один раз. Женщина говорила с пугающим спокойствием. Что ты здесь делаешь? Акцент выдал в ней американку. Уверенность в ее голосе и твердая рука с оружием ясно давали понять, стрелять ей не впервой. Да, они никогда раньше не угрожали пистолетом, и ощущение было отрезвляющим. «Я ищу Майкла Харриса», — услышала она собственный голос. «Пистолет не дрогнул. Его здесь нет». Дана заметила, что служебный автомобиль посольства уже не стоит у входа в отель, когда она заходила, но предположила, что Майкл попросил водителя припарковаться в другом месте, чтобы не привлекать внимания. «Вам нужно немедленно уйти», — сказала женщина. «Это вас не касается». «Это касается меня самым прямым образом», — возразила Дана, обретя власть над голосом. «Я сотрудница посольства США, а вы направили на меня пистолет». — Более того, похоже, вы обыскиваете номер двух граждан США. — Как я уже сказала, — повторила женщина, делая шаг вперед, все еще держа пистолет на готове, — это не ваше дело. — Да кто вы такая? Дана понимала, что козырь у нее совсем один. Она бросила взгляд на окно с видом на Карлов мост и сказала, — Я знаю, что произошло там утром. — Где ваш терновый венец? Вооруженная женщина даже не дрогнула. Она сделала еще один шаг в сторону Даны. «Кто бы вы ни были, – твердо заявила она, – я настоятельно рекомендую вам вернуться в посольство и поговорить с вашим послом, прежде чем обсуждать это с кем бы то ни было. Сначала скажите, где Майкл Харрис? Ваш посол отправил его, чтобы он обеспечил мне доступ в этот номер, что он и сделал, после чего ушел. Это все, что я знаю о нем». Она сделала жест в сторону выхода, а теперь уходите и закройте за собой дверь». Оперативник Сьюзен Хаузмор дождалась, пока дверь не щелкнет, прежде чем опустить оружие, и убрать его в потайную кобуру на пояснице. Затем она достала телефон и сделала защищенный звонок мистеру Финчу в Лондон. На другом конце города, на заднем сидении посольской машины, мчавшейся к рыжижовницкому бастиону, Майкл Харрис был рад, что выполнил странное поручение посла в отеле Four Seasons. Контактное лицо, которому он был обязан помочь, взяла у него ключ от номера, даже не посмотрел в глаза. Серьезный профессионал. Когда впереди показался Крыжежовницкий бастион, Харрис с облегчением убедился, что никакой группы недополнительных ни машин УЗИ там не было. Звонок посла к Яночеку явно охладил пыл того мужчины, и Харрис с нетерпением ждал встречи с Робертом Лэнгдоном, как и обещал. Однако, выйдя из машины, Харрис замер. Передняя дверь лаборатории была явно взломана и распахнута настежь. Что здесь произошло? Когда Харрис поспешил к входу, из двери вывалился агент УЗИ, схватившись за голову. Харрис узнал в нем крепкого лейтенанта, который утром был водителем Яночека Four Seasons. Харрис подбежал, чтобы поддержать мужчину. «Вы в порядке? Что случилось? И почему дверь разрушена?» «Кэтрин Соломон», — запинаясь, произнес мужчина, «она ударила меня». «Эта версия казалась нелепой. Вы уверены, что это была доктор Соломон?» «Я видел ее в зеркале. Высокая блондинка». «Точно не Кэтрин Соломон». Харрис знал, что доступ в лабораторию был только у одной высокой блондинки, ассистентки Геснер Саши Весны. И ему трудно было представить, что та способна на насилие. «Где Роберт Лэнгдон?» «Он убежал с ней». История звучала бредово, и все же Харрис заметил следы, уходящие от входа в сторону леса. «Лэнгдон сбежал?» «Вы видели там кого-то еще? Доктора Геснер? «Нет, я сразу пошел докладывать капитану». Лейтенант махнул рукой в дальнюю часть двора. «Он там». Харрис посмотрел на хребет, но Яночика нигде не было видно. «Я его не вижу». Он вышел туда позвонить. Харриса это не удивило. Он, вероятно, пытался минимизировать ущерб после разговора с послом. «Лейтенант, вам действительно стоит присесть». Мужчина уже направился к гребню, и Харрис на ходу зачерпнул горсть снега, торопясь догнать его. «Вот, приложите это к голове». Мужчина взял снежный ком и прижал его к затылку, продолжая идти. Он вышел сюда разговаривать по телефону, но так и не вернулся обратно. Харрис увидел путаницу следов на гребне хребта, как будто Яночек ходил туда-сюда или же к нему присоединился кто-то еще. Но сейчас здесь никого не было. Когда двое мужчин приблизились к краю, лейтенант остановился и поднял с земли какой-то металлический предмет. Стряхнув с него пыль, он широко раскрыл глаза тревоги. «Это его телефон!» – воскликнул он. «С какой стати Яночек оставил бы телефон?» Осторожно преодолев последние несколько ярдов до края ущелья, они заглянули за гребень. Зрелище внизу было жутким. На дне расщелины, неестественно раскинувшись и разбившись о камни, лежало тело в темном костюме. Голова мужчины была окружена красным снегом, растекшимся на несколько футов в разные стороны. Даже с такой высоты Харрис не сомневался, что, что -то... тот мертв, и не сомневался, кто это. «Боже!» Яночек прыгнул. Рядом с Харрисом лейтенант отвернулся и закричал, словно раненый зверь. Его голос эхом разнесся, полной боли, настоящей потери и неконтролируемой ярости. Глава 36. Лэндон наклонил голову, защищаясь от ветра, пока они с Сашей весной спускались по лесистому склону от бастиона. Густая корона деревьев обеспечивала достаточно сухую почву, поэтому Лэнгдон спускался более грациозно, чем ожидал, несколько раз поскользнувшись на сыром снегу, но сохраняя устойчивый темп. Когда они вышли из леса в парк Фалиманка, его ботинки были покрыты снегом, а ноги замерзли. Немногочисленные пешеходы, опустив головы, спешили по дорожкам на работу. Без лишних слов, Саша быстро повела их через парк строго на юг. Проходя мимо фонтана Фалиманка, она прошептала «Я убеждена, что Кэтрин сегодня утром не заходила в бастион. На дисплее ЭПР-капсулы было видно, что Бригитта находилась внутри с позднего вечера. Это слишком долгий срок для выживания». Лэнгдон надеялся, что это значит, Кэтрин пришла в лабораторию, не получила ответа на звонок и просто вернулась в отель. «Возможно, мы с ней разминулись», — подумал он, стараясь заглушить дурное предчувствие. С Кэтрин явно что-то не так. Его охватывал ужас при мысли о возможности потерять ее. Последние три дня они не расставались, ни на минуту. Лэнгдона поражала, как их обычная дружба за 35 лет вспыхнула страстным романом. Оба были застигнуты врасплох. Эти дни были сказочными. Он показал Кэтрин странную статую, фетишистский пражский младенец Иисус, которую ритуально переодевали в разные наряды, словно сакральную куклу Барби. Он привел ее к таинственной дьявольской Библии, самой большой в мире книги, чья жуткая легенда повествует о монахе Прелюбодея. «160 ослиных шкур и казни через замуровывание, и даже предложил ей попробовать местную тлаченку». Мясное желе, которое, несмотря на приготовление из свиных голов, показалось ей удивительно вкусной. Кэтрин тоже прожила эти дни на адреналине, только закончив рукопись. Смесь восторга и сдержанности была в ее рассказе Лэнгдону о работе. Она игриво пресекала его попытки узнать подробности, не желая лишать его сюрпризов. Но больше всего, вспоминал Лэнгдон, ее волновало, примут ли читатели и критики ее новые идеи. «Признаем, человеческий разум ненавидит перемены», — сказала она вчера за эспрессо в стильном кафе «Богема». И он был в ужасе от необходимости отказываться от устоявшихся убеждений. Лэнгдон усмехнулся, несмотря на горы противоречащих им доказательств. «Тридцать лет назад», — жаловалась Кэтрин, — «физики доказали, что связь между двумя запутанными частицами мгновенна». А мы до сих пор учим догму Эйнштейна о том, что ничто не движется быстрее скорости света. Как вспомнил Лэнгдон, в исходном эксперименте изменение полярности одной частицы с помощью магнита мгновенно меняло полярность ее близнеца, будь тот в соседней комнате или за милю. Китайцы довели опыт до абсолюта использовав спутники, чтобы доказать, две частицы оставались мгновенно связанными на расстоянии в 1200 километров. Science Magazine вышел с заголовком «Китай побил рекорд жуткого дальнодействия», процитировал термин Эйнштейна 1930-х годов. А ведь уже десятилетия продолжала Кэтрин, как мы доказали, сосредоточенная мысль человека способна реально изменить химию тела, и все же. Медики скептически отвергают дистанционное исцеление, как Вуду. «Упрямый ум, неподвижная гора», – подумал Лэндон, удивляясь, как многие до сих пор верят в Адама и Еву, вопреки доказательствам эволюции. «У меня есть студентка с IQ-148, убежденная, что Земле 6000 лет», – рассказывал он. «Я привел ее в геологический отдел, показал окаменелость возрастом 3 миллиона лет». Она пожала плечами. «Я верю, Бог подложил ее, чтобы испытать мою веру». Кэтрин рассмеялась. «Если думаешь, что религиозные фанатики иррационально цепляются за свои взгляды, познакомься с профессурой». «Я профессор». «Ты всегда был скептиком, Роберт. Старомодным, но милым». «Старомодным?» Лэнгдон наклонил голову. «Я младше тебя. Напомнить?» «Осторожнее». Она ослепительно улыбнулась. «Ты дважды посещал мой курс, милый, и вряд ли из-за слайдов». Лэнгдон рассмеялся. «Виновен». «Дело в том, что никто не любит перемен», — продолжала она. «Академики мертвой хваткой держатся за утратившие актуальность теории. Поэтому смена парадигма, например, в изучении сознания, крайне медленно». Лэнгдон вспомнил работу Томаса Куна 1962 года «Структуру научных революций», где говорилось «Смена парадигм возможна лишь при достаточном количестве противоречий». «Видимо, Кэтрин надеялась добавить веса этому процессу». «Твоя рукопись», — сказал Лэндон. «Ты так и не раскрыла конкретно смысл своего открытия». «Терпение», — улыбнулась Кэтрин. «Думаю, тебе будет интересно, но лучше прочти сам». Гудок машины развеял воспоминания о кафе, вернув Лэндона в холод парка Фалиманка. Дрожа, он последовал за Сашей через ворота к стоянке такси. Их ждали желтые «Шкоды». Они сели в первую машину, и Лэндон с радостью ощутил тепло. Саша назвала адрес, и такси тронулось по улице Секанева. «Майкл!» – вскричала она, голос дрожал. «С Бригитой случилось ужасное!» Сквозь рыдание Саша описала их страшную находку. «Мне так жаль!» – потрясенно сказал Харрис. «Я не знал. Я сейчас в бастионе!» «Черт! Мы только что разминулись с ним!» – осознал Лэнгдон. «Здесь еще УЗИ!» – добавил Харрис. «Они не в курсе, что Бригитта мертва!» Павел, видимо, не видел тела. «Саша!» – спросил Харрис. «Ты напала на офицера УЗИ?» Она замешкалась, пораженная. «Он напал на Роберта Лэнгдона. Я не знала, что делать!» «Лэнгдона?» – переспросил Харрис. «Он с тобой?» «Да, он хотел вызвать такси в посольство, но...» «Плохая идея. Узи перехватит. Я знаю. Поэтому я и везу его...» «Не говори об этом по телефону», – прервал Харрис. «Я знаю, куда ты направляешься. Передай привет Гарри и Салли. Я буду там как можно скорее». «Минут через двадцать. Не пользуйся телефоном». Разговор прервался. «Гарри и Салли?» – уточнил Лэнгдон. «Мои кошки. Он не хотел, чтобы я говорила, что мы едем ко мне. Умно». Похоже, вы хорошо его знаете. Она кивнула, выглядев почти смущенной. Вот уже пару месяцев. И, судя по всему, доверяете ему, сказал Лэнгдон. Да, глаза Саши вдруг наполнились эмоциями. Он знает, как вам помочь. А как насчет помощи ей? Лэндон надеялся, что посольство сможет обеспечить защиту русской женщине, несмотря на ее нападение на лейтенанта Узи. Ему хотелось, чтобы Саша спросила Харриса о новых сведениях про Кэтрин, но Аташе, похоже, доверял телефону не больше, чем она, и все равно вряд ли бы что-нибудь сказал. Я поговорю с Харрисом в доме Саши. Рядом Саша закрыла глаза, устроившись поудобнее. Она начала мягко покачиваться, будто пытаясь успокоиться. «Ей нужен покой», — подумал он. Она только что пережила эпилептический припадок, схватку с офицером УЗИ и сейчас подвергает себя риску, провожая Лэнгдона в безопасное место. И все это после того, как она стала свидетельницей ужасной смерти своего начальника. Лэнгдон взглянул на часы. Раскинутые лапы Микки Мауса показывали чуть больше девяти утра. Прошло всего несколько часов с тех пор, как он мирно пробудился с Кэтрин в объятиях. Казалось, минула целая жизнь. Глава 37 Тело Лэнгдона с благодарностью впитало тепло такси. Его горький переход через парк Фалиманка оставил его продрогшим, и теперь он сбросил кованные снегом лоферы и растер замерзшие пальцы ног. Рядом Саша молчала, ее глаза по-прежнему были закрыты. Женщина на Карловом мосту не выходила у него из головы. Вся эта мимолетная встреча казалась потусторонней. Ее призрачная походка, пустой взгляд, запах смерти и то, будто она его не слышала, словно она существовала в параллельной реальности. В этом окутанном мистикой городе сообщения о привидениях появлялись почти каждую ночь, чаще всего о местных знаменитостях среди духов. О бестелом рыцаре-тамплиере, бродящем по Карлову мосту в поисках мести за казнь. О белой даме Пражского града, шагающей по крепостным стенам в попытке сбежать от заключения за колдовство. О глиняном големе, все еще слоняющимся в тенях у старой синагоги и защищающим слабых. Привидений не существует, знал Лэнгдон, и уж точно они не оставляют следов на снегу. Что бы ни произошло, на Карловом мосту оно было плотью и кровью. Лэнгдону всегда нравились сверхъестественные легенды Праги, хотя он и инстинктивно их отвергал. И этим утром его рациональный ум развеял мистический туман, придя к четкому выводу. Существовало лишь три правдоподобных объяснения неожиданному появлению женщины на Карловом мосту. Первое. Возможность того, что сон Кэтрин действительно был чудесным предвидением будущего события. Если это правда, то Кэтрин только что пережила одно из самых ярких и точных проявлений ясновидения, о которых когда-либо сообщалось. Вероятность близка к нулю. Отбрасываем. Второе объяснение Второе объяснение казалось столь же маловероятным. Совпадение. Женщина, облаченная в нимб с копьем и запахом серы, просто случайно пересекла мост через несколько часов после сна Кэтрин. Статистически невозможно до абсурда. Третий сценарий, хоть и тревожный, казался единственным оставшимся рациональным объяснением. Как говорил Шерлок Холмс, отбросив все невозможное, то, что останется, сколь бы невероятным оно ни было, и есть истина. В данном случае невероятной истиной было то, что кто-то узнал о сне Кэтрин и устроил это представление. Подстава? Но зачем? И как? Вопрос «почему» оставался загадкой, но вопрос «как» казался жутко правдоподобным. Несколько лет назад... Во время книжного тура по России Лэнгдону говорили, что большинство роскошных гостиничных номеров в Москве прослушиваются правительством. Может, в Праге то же самое? Этот город совсем не напоминал Москву, но история оставила здесь долгую тень. Не так давно Прага 45 лет провела за железным занавесом, и за исключением слишком короткой пражской весны советские консерваторы Задавали здесь тон с повсеместной слежкой КГБ. Если в Праге и был один номер, достойный прослушки, так это королевский сьют Four Seasons. Любимое место миллиардеров, мировых лидеров и дипломатов. Кто-то подслушал, как Кэтрин рассказывала о своем сне. Если номер действительно прослушивался, Лэнгдон устала не по себе от мысли, какие личные моменты могли быть подслушаны или записаны за эти страстные дни с ней. Но кто мог слушать? Яночек? УЗИ? Какой бы ни была цель воссоздания тревожного сна, Лэнгдон бежал тем же маршрутом через Карлов мост в то же самое время уже три дня подряд. И сегодня утром он сказал Кэтрин, что вернется к семи, как часы. Исходя из этой логики, он все больше убеждался, что это была подстава. И почему-то это пугало его больше, чем существование любого призрака. Мистер Финч был в ярости. Глава 38. Его оперативник в Праге только что сообщил по телефону, что рутинная зачистка в отеле Four Seasons прошла наперекосяк. Оперативник Хаусмор была глазами, ушами и мышцами Финча, во всех местных делах, связанных с порогом. И несмотря на ограниченные знания о проекте, она понимала, что секретность превыше всего. Какого черта произошло? Для человека с ее навыками задание в отеле должно было быть пустяковым, но по необъяснимой причине оно вылилось в вооруженное противостояние сотрудникам посольства, ради всего святого. Кипя от злости, Финч позвонил по защищенной линии американскому послу в Праге. В Four Seasons Сьюзен Хаусмор в последний раз осмотрела королевский люкс, убедившись, что наконец все в порядке. Она была измотана, бессонной ночью, но чувствовала уверенность, что ее миссия здесь завершена, несмотря на досадную помеху. Странности начались около четырех утра, когда ее разбудил звонок мистера Финча. Он отдал самый необычный приказ за всю ее карьеру. Зная, что лучше не просить объяснений, она вскочила с кровати, забрала оставленный для нее пакет и распаковала спецкомплект для этой операции. Чуть позже, в 6 утра, Хаусмор вышла из квартиры с ощущением, будто отправляется на съемочную площадку, а не на задание. Вся в черном, она несла замысловатый шипастый головной убор и угрожающего вида серебряное копье. В кармане болтался флакон, с пахнущий пахнущей жидкостью, от которой ей чуть не стало дурно, когда она приоткрыла крышку. Оперативник Хаусмор следовала указаниям Финча в точности, словно в трансе, двинувшись через мост по команде. И если для нее этот спектакль не значил ничего, Роберт Лэндон казался испугался до смерти. И начался хаос. Хаусмар подозревала, что хаус и был целью Финча. Опытный стратег, он часто использовал приемы от Суньзы до Наполеона, используя любую возможность усилить операцию методами психологической войны. Пси-операции бескровно и с минимальным риском расшатывали врага. Разрушить. Дезорганизовать. Дезориентировать. Противник в хаосе принимал неверные решения и становился податливым. «Миссия выполнена», – мысленно констатировала Хаусмор. Ей сообщили, что Роберт Лэнгдон активировал пожарную тревогу, эвакуировав отель. Теперь она зачищала последние следы. Тщательно обыскав люкс, она подтвердила мистеру Финчу, что рукописей нигде нет, включая открытый и нетронутый сейф. Теперь все было приведено в первоначальный вид. Перед уходом оставалось последнее дело. Оперативник Хаусмар подошла к панорамному окну и взглянула на роскошный букет красных, белых и голубых тюльпанов, отправленный Катерине Соломон три дня назад из американского посольства. На полу валялась открытка с поздравлением от посла Хайды Нагель. Побитые зимним холодом цветы преждевременно паникли, Их вялые стебли раскинулись в стороны, едва прикрывая спрятанное среди них устройство. Хаусмар достала параболический микрофон «Зенхайзер» с FM-передатчиком. Прослушивающее устройство было установлено по просьбе мистера Финча через канцелярию посла. Сунув аппарат в карман пальто, она расправила увядшие цветы и бросила последний взгляд на люкс. Совершенно обессиленная, Хаусмар направилась домой, чтобы выспаться. Глава 39 Из открытого окна фургона Джонас Фокман слышал пронзительный вой реактивных двигателей. Он знал, что в Бруклине находится малоизвестная военная база США. Удивительно близко к Манхэттену, но не мог вспомнить, был ли в Форт Гамильтоне аэродром. Куда бы его ни привезли, похитители явно были замешаны в чем-то более серьезном, чем пиратство книг. Кому-то влиятельному очень не хочется, чтобы рукопись Кэтрин Соломон увидела свет. Но кому? Конкуренту ученому? Возможно. Дрожа на холодном металлическом полу фургона, Фокман лихорадочно перебирал в памяти подсказки, вспоминая момент, когда впервые узнал о существовании рукописи. Роберт Лэнгдон позвонил, чтобы спросить, не согласится ли Фокман пообедать с его гениальной подругой Кэтрин Соломон и выслушать ее потрясающее предложение о книге. Фокман согласился без колебаний, зная, что слова "гениальное" и потрясающие. Гарвардский профессор разбрасывал не просто так. Они встретились за любимым столиком Фокмана в Манхэттене в глубине зала Тратория Ларте, где подавали аутентичную итальянскую кухню в помещении, оформленном как художественная студия, украшенном, что особенно примечательно, картинами и скульптурами знаменитых итальянских носов. Он прочел присланную Кэтрин Соломон биографическую справку и был глубоко впечатлен ее научными достижениями, опубликованными статьями, докторской степенью в области когнитивных наук и весомым положением в своей области. Когда они встретились лично, Фокман за несколько минут понял, что вживую Кэтрин Соломон производит еще более сильное впечатление, чем на бумаге. Как и сам Лэндон, она оказалась обаятельной, скромной и невероятно остроумной. Кроме того, она была идеальным лицом для продвижения, обладая редким сочетанием обаяния и поразительной красоты, которые идеально подходили для нового мира издательского бизнеса 21 века, столь зависимого от социальных сетей. После светской беседы и открытия бутылки Солайя 2016 года, Любимого супертосканского вина Лэнгдона разговор естественным образом перешел к ее книжной идее. Говоря простыми словами, начала Кэтрин: книга будет исследованием человеческого сознания. Она основана на моих 20-летних исследованиях, а также нескольких недавних научных прорывах. Она сделала паузу, отхлебнув вина задумавшись. Как вам, наверняка, известно, долгое время считалось, что человеческое сознание — продукт химических процессов в мозге. Это означает, что сознание не может существовать без мозга. Интересно, но довольно очевидно, подумал Фокман. Его работа требовала сохранять скепсис, пока идея не сразит его на повал. Проблема в том, сказала Кетрин, и на ее губах появилась загадочная улыбка, что эта стандартная модель сознания неверна. Оба мужчины насторожились. «Я хочу написать книгу, которая откроет революционно новую модель сознания, такую, что поколеблет все наши представления о жизни, включая саму природу реальности». Фокман одобрительно поднял брови и улыбнулся. «С точки зрения издательского дела нет ничего лучше амбициозных проектов». Он внимательно посмотрел на Кэтрин. «Но у меня есть один вопрос». «Многие предлагают книги с новыми захватывающими теориями. Вы...» «Конечно», — ответила она, — «моя работа подкреплена серьезными научными данными». «Вы читаете мои мысли», — впечатленно заметил Фокман. «Я бы не стала тратить ваше время без доказательств», — парировала она. Лэнгдону было забавно видеть, как легко Кэтрин держала свою позицию. «Что ж, вы определенно привлекли мое внимание», — сказал Фокман. «В чем заключается ваша революционная модель человеческого сознания?» «Сначала вам это покажется невозможным», — ответила Кэтрин. «Поэтому, чтобы подготовить ваш разум и задать основу, она достала из своей сумки iPad. Сначала я покажу вам такое, что, я уверена, все сочтут невозможным». Фокман взглянул на Лендона, который выглядел столь же озадаченным. Кэтрин несколько раз нажала на экран — Затем поставила планшет на стол перед Фокманом и Лэнгдоном. На экране появились два видео. В разделенном экране два разных аквариума. В каждом из которых одна золотая рыбка лениво плавала кругами. Золотые рыбки невозможны? Это трансляция в прямом эфире, пояснила Кедрин. Из двух стационарных камер в моей лаборатории в Калифорнии. Они наблюдали за двумя рыбками, которые плавали В одинаковых аквариумах, с голубой галькой на дне и небольшими статуэтками. Единственное различие заключалось в самих статуэтках. В одном аквариуме было слово «да», в другом «нет». Странно. Фокман поднял взгляд на Кэтрин Соломон, ожидая объяснений, но та лишь кивнула, предлагая продолжить наблюдение. Вежливо опустив глаза, он снова уставился в экран. «Две рыбки, плавающие кругами. Что я должен здесь увидеть?» «Невероятно!» – прошептал рядом Лэнгдон. В этот же момент Фокман тоже заметил. Необъяснимо, но рыбки двигались в идеальной синхронности. Когда одна замедлялась, резко поворачивала или подплывала к поверхности, другая повторяла те же движения точь-в-точь. -в, -точь. в тот же самый момент. Они были синхронизированы до мельчайших подрагиваний. Ошеломленный Фокман наблюдал за рыбками как минимум 15 секунд, прежде чем покачал головой и поднял глаза. «Ладно, это невозможно». «Рада, что вы так считаете», — сказала Кэтрин. «Как они это делают?» — потребовал он. «Удивительно, правда?» — она улыбнулась. Ответ на самом деле довольно прост. Лэнгдон и Фокман застыли в ожидании. «Для начала», — сказала она, — «сколько рыбок вы здесь видите в общей сложности?» Фокман перевел взгляд с одного на другого. «Две», — ответил он, — «а ты, Роберт, две», — подтвердил Лэнгдон. «Отлично, вы оба видите то же, что и большинство, и то, что перед вами. Две отдельные рыбки в двух отдельных аквариумах». «Как еще это можно увидеть?» — подумал Фокман. «В одном аквариуме да, в другом нет, но движение рыб абсолютно идентичны». «А теперь, — продолжила Кэтрин, — что, если я скажу вам, что их разделенность — это иллюзия?» что если эти две рыбки на самом деле одно целое, единый организм, управляемый одним сознанием и движущийся синхронно. Фокман почувствовал, что сейчас услышит какую-нибудь эзотерическую чушь о всеобщей связи живых существ. Он не представлял, как рыбкам удалось синхронизировать свои движения, но был уверен, что дело не в каком-то космическом сознании. «Чего ты ожидал, Джонас? Она же Этик из Калифорнии!» «Перспектива – это выбор», – продолжала Кэтрин, «и перспектива играет ключевую роль в понимании сознания. Вы оба решили видеть в них две рыбки, плывущие в идеальной синхронности. Однако, если вы измените перспективу и увидите их как одну рыбу, один разум, единый организм, просто плывущий, тогда это вполне нормально». Лэнгдон внезапно встревожился, что ее речь сходит с рельсов. Но это же не выбор, правда, Кэтрин? Две раздельные, никак не связанные золотые рыбки не могут рассматриваться как единый организм. «Это верно, но они и не два отдельных организма, профессор», — ответила она. «Они единое целое». И «Я готова поспорить на ваши часы с Микки Маусом, что могу вам это доказать прямо сейчас. Научно, без тени сомнений». Лэндон снова изучил два видео. Две отдельные чаши, две отдельные рыбки. «Я согласен», — наконец сказал Лэндон. «Докажите, что это один организм». «Хорошо». Кэтрин улыбнулась. «И позвольте процитировать моего любимого символиста. Иногда достаточно изменить перспективу, чтобы открыть истину». Она дотронулась до экрана iPad. «Вот третья прямая трансляция из той же лаборатории». И вот вам смена перспективы, джентльмены. Новый ракурс камеры был сверху, глядя вниз на одну аквариумную чашу, похожую на другие. Синий грунт, какая-то статуэтка и одинокая золотая рыбка, плавающая кругами. Любопытно, что с этой высоты было видно две видеокамеры, установленные рядом с чашей и направленные на нее под разными углами. «Я не понимаю», — сказал Фокман. «Вы смотрели на два видео одной и той же чаши», — объяснила Кэтрин. «Одна чаша, одна рыбка, заснятые с двух разных точек. Их разделенность — это иллюзия. Они представляют собой единый организм». «Но они явно в двух разных чашах», — возразил Фокман. «А как насчет статуэток с да-нет? Они же разные, как это может быть одна чаша?» Лэнгдон опустил голову. «Маркус Рец», – прошептал он, – «я должен был догадаться». Кэтрин достала из сумки знакомую статуэтку, копию надписи «Да» из первой чаши. Она подняла ее, позволив Фокману прочитать слово. Затем повернула статуэтку на 90 градусов, и Фокман услышал собственный вздох. С этого нового угла статуэтка выглядела совершенно иначе. Теперь она читалась как «Нет». «Это произведение искусства», – сказала Кэтрин. Работа скульптора Маркуса Ретса, который, подобно вселенной, в которой мы живем, является мастером иллюзий. Лэнгдон уже расстегивал ремень часов с Микки Маусом. «Ты же знаешь, у меня нет детей, Роберт», – она рассмеялась. «Оставь свои часы». Я просто хотела проиллюстрировать кое-что о невозможном. А идея в том, что то, что я собираюсь рассказать вам о человеческом сознании, сначала покажется невозможным, настолько же невозможным, как две синхронизированные рыбки. Но если вы позволите себе изменить перспективу, все вдруг обретет смысл, и то, что казалось загадочным, станет ясным, как день. С этого момента Фокман ловил каждое ее слово. Обед превратился в трехчасовое путешествие, переворачивающее сознание, включая обещание Кэтрин, что в ее книге будут описаны передовые эксперименты, которые она провела, и чьи результаты не только поддерживают новую парадигму, но и показывают, что наше человеческое восприятие ужасно ограничено по сравнению с тем, каким оно могло бы быть. К концу обеда Фокман не мог понять, кружится ли у него голова от идей Кэтрин Соломон или от лишнего бокала вина, но одно он знал совершенно точно. Я определенно опубликую эту книгу. Он подозревал, что этот обед может стать лучшей издательской инвестицией в его карьере. Однако теперь, год спустя, связанный по рукам и ногам на полу ледяного фургона, он серьезно переосмысливал свое решение. Он не прочитал еще ни единого слова рукописи и ничего не знал о ее таинственных экспериментах. Но ему было непонятно, зачем кому-то понадобилось ее уничтожать. «Ради Бога!» — это же книга о человеческом сознании. Похитители Фокмана сидели рядом, уткнувшись в свои гаджеты. «Эй, ребята!» – попытался Фокман, зуб на зуб не попадая. «Ему хотелось удержать их разговор. Что такого особенного в этой книге? Вы знаете, что это про науку, верно? Там нет картинок». Ответа не последовало. «Понимаете, я замерзаю. Это безумие. Если бы вы объяснили мне, почему рукопись вас так заинтересовала, может, я... Нам она не интересна. — сказал короткостриженный. — Она интересует нашего работодателя. — Дарт Вейдер может читать? Короткострижка фыркнул. — Да, и он хочет поговорить с тобой. У нас заправляют самолет. Скоро вылетаем в Прагу. Фокман напрягся. — Погодите. — Ну уж нет. Я ни за что не полечу в Прагу. У меня нет паспорта. Мне надо покормить кота. — Я украл твой паспорт из квартиры, — сказал короткостриженный. И застрелил кота. Эта шутка не рассмешила Фокмана. Напротив, его охватил настоящий страх. — Это не смешно. У меня нет кота. Может, обсудим это? — Конечно. — короткостриженный самодовольно ухмыльнулся. — Будет куча времени поговорить в самолете.